принимая снова бронить голову. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толкие речь? О, этот голова важное лицо на селе, пока коленник достигает конца пути своего. Мы без сомнения успеем кое-что сказать о нем. Все село, завидевшее его, берется за шапки, а девушки самые молоденькие отдают добрый день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 Но у него живет в доме своя чиница, которая варит обедать и ужинать, моет лапки, белит хату, придет ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривает, будто она совсем ему не родственница.